Грядущие катастрофы Поэрт Роберт Фрост задавался вопросом «Каким образом погибнет Земля? В пламени или во льду?» «Мы, зная законы природы, можем уверенно предположить, каким будет конец мира в случае естественной катастрофы. Если говорить о тысячелетиях, то одной из опасностей, угрожающих нашей цивилизации, является наступление нового ледникового периода. Последний такой период закончился 10 тысяч лет назад. Еще через 10-20 тысяч лет, когда наступит следующий, большая часть Северной Америки может оказаться под километровым слоем льда. Расцвет человеческой цивилизации приходится на нынешнее недолгое, межледниковье, когда климат на земле стоит необычайно теплый, но такая ситуация не может продолжаться вечно. Если говорить о миллионах лет, то катастрофический эффект может принести столкновение с землей какого-нибудь крупного метеорита или кометы. Последнее подобное столкновение имело место 65 миллионов лет назад когда на полуостров Юкатан в Мексике обрушился объект примерно 10 километров в поперечнике. На месте падения возник кратер диаметром около 300 километров. Результатом его стало вымирание динозавров, доминировавшей в то время на Земле формы жизни. В этом масштабе времени еще одно космическое столкновение представляется вероятным через несколько миллиардов лет солнце постепенно расширяясь поглотит землю более того по нашим оценкам за ближайший миллиард лет солнце разогреется примерно на 10 и сожжет землю через 5 миллиардов лет солнце превратится в красный гигант и в процессе этой эволюции полностью поглотит нашу планету Земля окажется внутри атмосферы звезды. Через 10 миллиардов лет погибнут и Солнце, и галактика Млечный Путь. Наше Солнце, исчерпав, наконец, запасы водородно-гелиевого топлива, сожмется и превратится в крохотный белый карлик. Постепенно звезда остынет, и со временем от нее в космической пустоте останется только черный ком и ядерного шлака. Галактика Млечный Путь столкнется с соседней, гораздо более крупной галактикой, туманностью Андромеды. Спиральные рукава Млечного Пути будут оторваны, и наше Солнце, вполне возможно, будет вышвырнуто в пустоту космоса. Черные дыры в центрах обеих галактик, сплясав «Танец смерти, в конце концов, столкнуться и сольются воедино. Итак установлено, что человечество должно когда-нибудь покинуть Солнечную систему и переселиться к соседним звездам или погибнуть. Остается вопрос, как туда попасть. До ближайшей к нам звезды Альфа Центавра больше четырех световых лет. Традиционные ракеты с химическими реактивными двигателями, рабочие лошадки нынешней космической программы с трудом развивают скорость до 18 км в секунду. С этой скоростью лететь до ближайшей звезды пришлось бы 70 тысяч лет. Анализируя космическую программу, нельзя не заметить, что между нашими сегодняшними возможностями и характеристиками настоящего звездолета, который позволил бы нам начать исследование Вселенной, существует громадная пропасть. После того, как в начале 1970-х годов закончилось исследование Луны, наша пилотируемая программа предусматривала работу астронавтов на орбитах не выше 500-600 километров на шаттлах и Международной космической станции. Однако в 2010 году НАСА планирует прекратить полеты шаттлов и создать вместо них космический корабль «Орион». Этот же корабль должен будет к 2020 году снова, после полувекового перерыва, доставить астронавтов на Луну. Планируется организовать на Луне постоянную обитаемую базу. После этого, возможно, будет... Отправлена пилотируемая экспедиция к Марсу. Очевидно, если мы хотим когда-нибудь добраться до звезд, нам потребуются ракеты совершенно иного типа. Необходимо радикально увеличить либо тягу наших двигателей, либо время их работы. К примеру, крупная ракета с химическими двигателями может обладать тягой в несколько тысяч тонн но работать она будет всего несколько минут. И наоборот. Ракета с двигателем другого типа, например, ионным, он будет описан чуть ниже, хотя и обладает небольшой тягой. Зато работать в открытом космосе способна годами. Там, где речь идет о ракетах, черепаха всегда обгонит зайца.